6. Ах, потускнел я, словно соболь отцвелый, умом понимаю, что нет тебя на свете, а сердцем поверить не могу, и нет сил видеть тех милых мелочей, кои созданы повсюду твоей рукою, вышиваний, вязаний, силуэтов, возвращенных тобой цветов таких вещиц, безделушек или того закатившегося под кровать колечко, которое ты толь долго искала и над которым я теперь лью слезы. Что мне делать? Куда деться? Хочу я сыскать отраду вне дома моего. Иду на театр мира, вмещаюсь в блещущие строй двора, спешу на пиршество от купщиков, лечу на гуляние друзей. Но вспомню, что тебя не со мною нет». Ни дома ты меня не ожидаешь, И скука простирается по сердцу моему. Вся природа помрачается в очах моих, Прелесть двора кажется мне ребячеством, Пиры обжорством, гулянья явлением теней. Ни великолепный блеск богатств, Ни сладость вкусных яств, Ни согласие приятной музыки, Ни самые приманчивые взгляды красоты меня не занимают. Ах, пленира, после тебя сыщется ли достойное обладать сердцем моим, прелестное очаровать мой взор, властительное оковать мою ветренность. Хладному моему сердцу все прелести мира так теперь прикасаются, как к льдине. Он, безобычной своей горячности, Внимал тому, как с ним все меньше считаются при дворе. Раскрыл полтовство иностранных купцов и таможенных чиновников, кои за взятки в десять раз снижали государственные пошлины. Думал принести пользу империи и подал рапорт как сенату, так и императрице. И что же? Хладнокровно о том замолчали. А вскоре призван был именем государыни в дом генерал-прокурора Самойлова, который объявил ему что ее величеству угодно, дабы он не занимался и не отправлял должности президента коммерцколлегии, а лишь считался бы он им, ни во что не вмешиваясь. Державин требовал о том письменного указа, но ему и в том было отказано. Решился тогда он подать в отставку. Приехав в царское село, Адресовался с тем письмом к Зубову, просил безбородка, Попова, Хараповицкого, Трощинского. Но никто он его не принял, говоря, что не смеют. Тогда убедил он просьбой коммердинера Ивана Михайловича Тюльпина, который был самый честнейший человек и ему благоприятен. Тот отнес письмо императрице. Через час времени Державин Пошел в комнату Зубова наведаться, какой успех письмо его имело, и нашел фаворита бледным и смущенным. Сколько его не вопрошал, тот ничего не говорил ему. Наконец, за тайну Тюльпин открыл Державину, что императрица по прочтению его письма чрезвычайно разгневалась, и ей сделалось очень дурно. Поскакали в Петербург за каплями, за лучшими докторами, хотя и были тут дежурные лекари. Державин, услыша сие, не дожидаясь резолюции, потихоньку уехал в Петербург и равнодушно ожидал решения своей судьбы. Он сидел в своем кабинете ровно окаменелый. Кондратий участливо глядел на него, не зная, как к нему подступиться. Сколько можно себя мучить? Чирьи вырезывает, а болячки вставляет. Был семьянин, «А стал чушь-чуженин», — сказал, наконец, сам себе Державин. «Что ж, батюшка, Гаврил Романович, надо как-то жить», — решился поддержать разговор Кондратий. «А одному хорошо только пауку», — Державин благодарно посмотрел на слугу. «Что делать, остается верно плакать и кончать век в унынии», — тихо проговорил он, утирая слезу. «И, батюшка!» «Сладко, слюбляться, горько расставаться, да время все лечит». «Ладно, Кондратий», — сказал после долгого молчания Державин. «Иди уж, а я тут на креслах вздремну, а моя пленира явится мне хоть в сонной грезе». Сон приходил к нему всегда быстро и внезапно, и он погружался в спасительную тьму. Но на сей раз в тумане полуяве привиделось ему, что слушает он, «Давнишний разговор Катерины Яковлевны с Дьяковой. Найди мне такого жениха, как твой Гаврил Романович. Тогда я пойду за него и надеюсь, что буду счастлива». Он очнулся. В кабинете было темно. Глядя на смутно проступающий узор на шпалерах, вышитых Катериной Яковлевной, Державин подумал, такова, видать, ее воля. Уже многие богатые и знатные невесты, вдовы и девицы, оказывали желание с ним сблизиться. Но, кажись, только Дарья Алексеевна могла понять и утешить его. Через месяц девица Дьякова с сестрой своей Екатериной Алексеевной, графинью Штейнбоковой приехали из Ревеля в Петербург. Державин по обыкновению, как знакомым дамам, нанес им визит. Они его весьма ласково приняли. В свой черед он звал их, когда им вздумается у него отобедать. И на другой же день послал записочку, в которой просил их к себе откушать и дать приказание повару, какие блюда они прикажут изготовить. Дарья Алексеевна шутливо ответствовала, что обедать они с сестрой будут, а какое кушанье приказать приготовить в его состоит воля. Итак, Они у него обедали, но о сватовстве никакой речи не было. На третий день поутру, зайдя их навестить и, на шед случай, поговорить с Дарьей Алексеевной, Державин открылся ей в своем намерении. И как жениху стукнуло более 50, а невесте подходило под 30, то и соединение их долженствовало основываться более на дружестве и благопристойной жизни, нежели на нежном страстном сопряжении. Она ответила, что принимает за честь себе его намерения, но просит разрешения подумать. Державин объявил ей свое состояние, обещав прислать приходные и расходные свои книги, из скоих бы она усмотрела, Можно ли содержать дом сообразно с его чином и летами? Книги у ней пробыли недели с две, и она ничего не говорила. Наконец известила его, что согласна вступить с ним в супружество. В начале 1795 года Державин известил друзей. «Оплакав потеряние моей любезной Екатерины Яковлевны и не нашед никакими средствами утешения моему сердцу, Приступил я ко второму браку, который действительно минувшего января 31 дня и свершился с давно знакомой мне и приятельницей покойной девицей Дарью Алексеевной Дьяковой. После кончины Катерины Яковлевны Державин приметно изменился в характере и стал еще более задумчив – Часто за приятельскими обедами, которые он очень любил, иногда при самых интересных разговорах или спорах он вдруг замолчит и зачертит вилкою по тарелке вензель покойной, драгоценные ему буквы К и Д. Вторая его супруга, заметив это несвоевременное рисование, всегда выводила его из мечтаний строгим вопросом. «Ганюшка, Ганюшка, что ты делаешь?» так, «Ничего, матушка», — обыкновенно с торопливостью отвечал он, потирая себе глаза и лоб, как будто с просонья. Несколько успокоившись, Державин порешил исполнить волю Катерины Яковлевны и передал собранные ею стихи «Государыня».